Дэниел Обри ⁇ Темный остров ⁇ Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Дилану и Мэгги тем еще помощникам. Этот роман полностью художественное произведение. Имена, персонажи и происшествия, описанные здесь, являются плодом воображения автора. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, событиями или местностью, совершенно случайно. Оркни. Понедельник. 19 декабря. Глава первая. Эти острова совсем не умеют хранить секреты. В Оркни ничто не остается скрытым навсегда я и так знала об этом и не нуждалась в напоминании, но тем утром все-таки получила одно. Когда в полном одиночестве стояла на вершине крутой насыпи валунов, что защищала дюны, и наблюдала. Она знала, что находится на безопасном расстоянии, в паре сотен метров за полулунным изгибом залива. Недостаточно близко, чтобы ее можно было увидеть, но слишком далеко, чтобы слышать что-либо кроме свиста ветра и взбесившегося моря. В юго-восточной части неба неохотно занималась заря, окрашивая облака на горизонте в зеленовато-серый цвет. И этого сияния едва хватало, чтобы разглядеть людей в белых бумажных комбинезонах, снующих между земляными холмами на месте неолитической деревни. Вечерняя буря улеглась, но, пока Фрей следила за парой фигур в белом, селившихся установить маленькую палатку. Порыв ветра подхватил брезент, угрожая унести его прочь вместе с людьми. Фрей не могла точно разобрать, что там происходило, но, глядя в дешевый бинокль, предположила, что они пытались накрыть что-то, так и непогребенное в прибрежных песках. Еще один секрет, который не смогли сохранить эти острова. Она провела языком по пересохшим губам, ощущая привкус морской соли. Свободной рукой она натянула на голову капюшон желтого плаща, а другой рукой отрегулировала фокусировку бинокля. После этого у пятен в поле зрения появились конечности. Когда по дороге сюда Том предложил остановиться в деревеньке Джон О'Гроудс и купить в убогом сувенирном магазине бинокль для наблюдения за птицами, она усмехнулась. Но теперь вынуждена была признать, что приобретение оказалось действительно полезным. «Что, если мы услышим крик коростеля, когда будем гулять с луной?» — сказал Том. «Или если увидим стаю китов у побережья?» «Уверяю тебя, мы будем очень огорчены, что не купили бинокль, когда имели возможность». Его интерес казался таким искренним, а энтузиазм таким невинным, что у Фреи не хватило духу сказать мужу, что за все годы, прожитые в Оркне, она, может, раз или два слышала коростеля, но никогда его не видела». И даже если бы им посчастливилось услышать характерный крик, у них не было ни малейшего шанса разглядеть птаху через эти дерьмовые пластиковые окуляры. В кармане пальто завибрировал телефон, прерывая ее размышления. И еще до того, как она заглянула в экран, тревога, мучившая ее всю дорогу, снова поселилась в животе. Но это был не тот номер, который она ожидала увидеть, так что высветившееся имя Кристин скорее обрадовало. Она раздумывала, стоит ли ответить, достаточно долго, чтобы звонок перешел на голосовую почту, затем взглянула на часы над фотографией Тома и их черного лабрадора Луны на домашнем экране. 8.23. Кристин, без сомнения, недоумевала, почему она до сих пор не объявилась. Фрей сунула телефон обратно в карман пальто. Она напишет сообщение Кристин, когда доберется до места назначения, но пока она не готова туда отправиться. Во всяком случае, в ближайшие пару минут. Фрая снова поднесла бинокль к глазам. Ее свободная рука инстинктивно потянулась к пирсингу в правом ухе. Она начала сдавливать пусеты по порядку сверху вниз, затем обратно, считая их по ходу движения. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три. Туман в голове постепенно рассеивался. Дыхание вернулось в норму. И тут она увидела это. Внизу на пляже что-то двигалось. Ветер доводил волны до иступления, поднимая облака белой пены, гоняя их по мокрому песку, как перекати поле. и среди мусора, выброшенного отступающим приливом, что-то опять сдвинулось. Черный силуэт, похожий на тень. Песок, море и скалы проносились перед глазами, вызывая у Фреи приступа морской болезни, пока она водила биноклем влево-вправо, прежде чем выхватила объект. Собаку. Красивую немецкую овчарку. Морской бриз взъерошивал черно-коричневую шерсть. Собака стояла смирно, глядя вдоль берега, открывая и закрывая пасть, словно вела с кем-то дружескую беседу. Чуть позже до Фрей донесся приглушенный лай. Она проследила за направлением взгляда овчарки до скалы у кромки воды на дальней стороне залива, где спиной к морю стоял мужчина. Даже наблюдая издалека и не имея возможности увидеть его лицо, наполовину скрытое биноклем, целиком, Фрея могла сказать, что это пожилой человек. Он опирался на трость, и ветер зверски трепал его лохматые седые волосы. Он опустил бинокль и Фрея снова настроила фокусировку. Он тоже наблюдал за тем, как команда криминалистов устанавливает дуговые лампы в угрюмом поле за Скарабрей. Скарабрей – крупное и хорошо сохранившееся поселение эпохи Неолита, обнаруженное у залива Скайл на западном побережье острова Мейнленд, входящего в состав архипелага Аркнейских островов. Поселение состоит из восьми домов, объединенных в блоке, которые были населены – Примерно в 3000 2500 годах до нашей эры памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще пару минут мужчина постоял совершенно неподвижно, переваривая зрелище. Затем свистнул свои собаки, повернулся к мысу и поспешил прочь.